Глава 17. Киоши приходил в себя тяжело. Хотя он знал, что так будет. Дед Мики предупреждал его насчёт опасности вхождения в состояние берсерка, но на этот раз всё было легче, чем в прошлый раз, а значит, организм потихоньку начинает привыкать. О, очнулся болезный. Мастер Прим сидел рядом и улыбался. Я уже думал, что придётся вести тебя обратно. Да, знатно ты меня напугал, парень. Я ещё не видел, чтобы люди так быстро приходили в себя после такого. Где мы? Киоши с трудом приподнялся на кровати. И сколько я спал? Мы почти на месте, в городке у подножия горы. Если выглянешь в окно, то увидишь ту вершину, до которой тебе надо добраться. А спал ты почти 9 дней, как раз пока мы сюда добирались. Парень встал с кровати и прислушался к своему организму. Ничего не болело, но в теле чувствовалась слабость. Однако это было естественно, учитывая сколько времени он не ел и не пил. Обычный человек на его месте скорее всего был бы уже трупом. Медленно шаг за шагом он подошёл к окну и посмотрел на огромную гору, которая буквально закрывала небо. Аккуратно дозируя силу, он направил потоки к глазам и попытался разглядеть небесный храм, но всё, что ему удалось увидеть, это маленькую точку. М-м, да. Теперь он не был настолько уверен, что сможет подняться на гору легко. Интересно, а сколько дней ему придётся потратить, чтобы дойти до этого храма? Наверняка немало, судя по всему. Он вернулся к кровати и сел на неё. «Мне бы поесть», — живот парня предательски заурчал. «Так я намного быстрее смогу восстановиться». Мастер Прим усмехнулся. «Жди тут. Пойду закажу еду. Надеюсь, полчаса ты потерпишь». Киоша кивнул, хотя на самом деле сожрал бы сейчас лошадь целиком, настолько он был голодный. Мастер Прим вернулся через полчаса, как и обещал, с огромным подносом полной еды. Как только нос парня уловил такие заманчивые запахи, то он тут же забыл про всё и накинулся на еду. Она была проста — мясо, хлеб и овощи. Однако это было именно то, что ему необходимо. Когда парень, наконец, почувствовал приятную тяжесть в желудке, поднос был пуст, а мастер Прим откровенно смеялся. «Да, теперь я точно вижу, что с тобой всё в порядке». Такой аппетит может быть только у здорового человека. Кёша смутился, но потом его снова потянуло в сон, и парень очень быстро отключился. Организм получил достаточно пищи, чтобы начать восполнять запасы энергии, и сон одно из ключевых требований для этого. Мастер Прим наблюдал за уснувшим учеником и думал: после того, как парень свалился в обморок после использования режима Берсерка, он думал, что всё, миссия провалена, но парень не умирал. А с каждым днём выглядел всё лучше и лучше. Это значит, что скорее всего через несколько дней он сможет пойти к горе. Мастер старался не думать о том, что его там ждёт, но явно ничего хорошего. Однако, если парню удастся пройти это обучение у монахов и не умереть, то империя получит настоящего мастера. На самом деле, мастеров пяти стихий давно не было. Слишком многое должно было совпасть, чтобы они получили свою силу. Молодёжь сейчас предпочитает получать одну стихию и всё. На этом их обучение заканчивается. Мастер ещё раз взглянул на ученика и покинул комнату. Ему тоже не помешало бы выспаться. Кёша проснулся от того, что солнце светило ему прямо в глаза. Парень потянулся, а потом почувствовал, что ему срочно надо посетить одну комнату. После того, как он привёл себя в порядок и оделся, он вышел в коридор. Не успел он сделать и нескольких шагов, как соседняя дверь открылась, и оттуда показалось недовольное лицо мастера Прима. «Ну и куда ты собрался? Ты ведь даже не знаешь, где мы находимся. Мог бы и подождать, я бы сам к тебе зашёл». «Извините, мастер, но я уже чувствую себя лучше, и хотелось бы немного размяться. Всё-таки мне предстоит довольно тяжёлое испытание, и мне стоило бы к нему подготовиться». «Какой прыткий!» – пробурчал мастер. «К этому нельзя подготовиться. Но ты прав, тебе сейчас нужны нагрузки. Слишком долгое время твоё тело лежало без движений. На заднем дворе есть небольшая площадка». Позавтракаем, а потом потренируемся. Завтрак прошёл в общем зале, за одним из небольших столиков. Молодая девушка с лицом полным веснушек принесла им яичницу с мясом, две тёплые лепёшки и огромный кувшин с каким-то напитком из ягод. Киоши тут же накинулся на еду, а вот мастер ел мало, в основном попивая из своей фляжки. После завтрака они вышли на задний двор для тренировки. Кёши оценил будущее место тренировок и был вынужден признать, что оно не идёт ни в какое сравнение ни с тем, что было в школе, ни с тем, что было у Мики дома. Это была просто хорошо натоптанная площадка, ни тренажёров, ничего более. Однако парень тут же принялся за разминку, постепенно разогревая все мышцы. Мастер наблюдал со стороны, пока не вмешиваясь в процесс. После того, как парень закончил обычные упражнения, мастер снял с себя куртку и вышел к нему. Ну что, Давай посмотрим, в какой ты форме. Надеюсь, твоё тело ещё не забыло то, чему я тебя учил. Мастер тут же резко обозначил удар в голову, но это была обманка. Кёша это понял, когда нога мастера врезалась ему в колено. Хе-хе. Похоже, ты многое забыл, ученик. Я же учил тебя, что нужно использовать своё преимущество в скорости и подстраиваться под стиль противника. Кёша скрипнул зубами, но не от боли, а от разочарования. Мастеру легко говорить, только вот он почему-то забывает, что сам он скоростной боец с куда большим опытом схваток. Тренировка продлилась недолго. Мастер немного поиздевался над своим учеником, но потом ему это, видимо, наскучило, и он прекратил избиение. «Ладно, пока что хватит. Вечером продолжим. А сейчас пойдём прогуляемся по городу». Город оказался небольшим, больше похожим на деревню. Построили его тут как раз те легионеры, что пришли доказывать монахам, что новую власть нужно уважать. А после того, как легион почти весь истребили, сюда потянулись жители из ближайших деревень. Они заняли готовые дома и с тех пор так и остались тут жить. Город жил за счёт доходов от торговли с монахами. Всё-таки, какими бы они ни были отшельниками, некоторые товары можно получить только на рынке. В горах особо еду не вырастишь. Вот и везли местные расы в месяц к подножию горы по 5-10 телег продовольствия. Монахи всегда платили серебром, так что все были довольны таким обменом. Мастер-прим разговорился с одним местным торговцем и узнал, что последний раз еду возили как раз перед тем, как они приехали в город. Монахи, народ необщительный, спустились, всё проверили, кинули кошелёк и ушли. Однако они никогда не торгуются и всегда щедро платят. И что, никто не пытался их ограбить? Торговец так посмотрел на Киоши, что тот пожалел о том, что вмешался в разговор. Парень, ты похоже не понимаешь, кто такие монахи Небесного храма. Даже одного послушника хватит, чтобы разобрать этот город по камушку. А если сюда спустится монах, то мы стараемся на него даже не смотреть. Они ещё несколько часов погуляли по городу и вернулись в гостиницу. После плотного обеда Киоши вновь завалился спать. Ему нужно как можно быстрее восстановить свою форму. Его муни нетерпелось попасть в этот таинственный храм. Небесный храм, кабинет настоятеля. Когда дверь в кабинет открылась и внутрь зашёл один из братьев, настоятель Дамо читал очередной свиток. Настоятель, прилетел ястреб из города. По слухам, скоро нас посетит очередной импереец, который надеется постичь нашу науку. Ну хоть какие-то новости в нашем захолустье. Настоятель отодвинул свиток и взял в руки чашу со специальным отваром для концентрации. Больше никаких новостей нет. По словам торговца, парень приехал позавчера, точнее, его привезли, когда они только заехали в гостиницу, он был без сознания, но на второй день пришёл в себя. Не знаю, важно это или нет. Конечно, важно. Пока не знаю, чем но эта информация имеет свою ценность. Как думаешь, когда он решится на подъём? Монах наморщил лоб. Думаю, не раньше, чем через неделю. Если парень был болен, то ему нужно время восстановиться, настоятель квнул. Предупреди братьев, будем ждать этого смельчака. После слов настоятеля они оба многозначительно хмыльнули. Потом монах покинул кабинет, а настоятель погрузился в воспоминания. Основатель монастыря выбрал хорошее место, и все те, кто решился напасть на братьев, неизменно проигрывали. Емпирцы не знали, что тут в монастыре хранятся свитки, которым нет цены. А может, и знали, но ничего не могли с этим поделать. Их основатель был одним из тех, кто учился у первых мастеров, но из-за внутренних конфликтов был вынужден покинуть другой континент и переехать сюда. Но к тому времени у него уже были свои ученики, которые не захотели оставлять своего мастера и последовали за ним. Долгие 20 лет они строили этот монастырь как закрытую обитель для тех, кто будет идти по истинному пути. В Пьяцце любят говорить о том, что у них одни из лучших мастеров боевых искусств, но любой послушник этого монастыря мог легко справиться с их так называемыми бойцами. Многие из них спрашивали, почему они до сих пор тут, почему они не спускаются в империю и не занимают место, достойное их силы. Настоятель не отвечал на эти вопросы, хотя сам в молодости задавал такие же. Но однажды старый настоятель позвал его на стену и наконец-то ответил на этот вопрос. Дамо Ты ещё мало ты многого не понимаешь. Какими бы сильными мы ни были, есть те, против которых даже мы никто. На самом деле наш основатель не просто ушёл из-за какого-то конфликта. Он ушёл потому, что их начали истреблять. Если мы применяем свою духовную энергию в основном для защиты, то те, от кого убежал основатель, научились в совершенстве убивать при помощи духовной энергии, и от них не было никакой защиты, лишь расстояние. Именно поэтому мы скрываемся и не заявляем о себе на весь мир. Мы не хотим, чтобы за нами пришли те, кого основатель называл палачами. С тех пор прошло очень много времени. Старый настоятель умер, а Адам узанил его место, но эти слова навсегда врезались в его память. И именно поэтому он продолжал политику прошлого настоятеля. Нет возможно, когда-нибудь в будущем они наконец-то спостятся с гор, и весь мир про них узнает. Но время ещё не пришло. Два дня Киоши провёл в тренировках с перерывами на приёмы пищи. Потихоньку его силы возвращались, и он теперь вновь был готов к будущему испытанию. Парень как раз заканчивал очередную тренировку, когда к нему подошёл мастер Прим. «Ну что, Киоши, вижу, ты уже готов. Пришла пора приступить к тому, зачем мы сюда пришли. Мы и так слишком много времени потратили». «Угу», — коротко ответил юноша. Утро они покинули гостиницу и направились к горе. У подножия мастер обнял парня, не потрепав его по голове, пожелал ему удачи. "Запомни, твоя цель стать сильнее. Никогда про это не забывай". "Спасибо, мастер. Я всегда буду это помнить". Киоши взял у мастера мешок и пошёл по узкой тропинке к скале. Именно оттуда начнётся его подъём в гору. Мастер Прим наблюдал за тем, как его ученик спокойно идёт туда, куда отказывались идти даже полноценные мастера. В этом парне было что-то такое, что-то, что остальные давно потеряли. Он искренне желал ему удачи. Хотя поначалу Кёши показалось, что скала находится довольно близко, но через 3 часа пути он понял, что ошибся. Спина потихоньку принялась ныть, а ноги начали тяжелеть. Парень думал, что он сможет начать подъём сегодня, Но, судя по всему, ему придётся провести ночь у подножия скалы. Потребовалось ещё три часа, чтобы он наконец-то дошёл до необходимого места, и к тому моменту парень очень сильно устал. Скинув с себя мешок, он присел на один из многочисленных валунов. Немного отдышавшись, он достал из мешка еду и флягу с водой и, по-быстрому перекусив, начал готовиться ко сну. Завтра, наверное, будет одно из самых сложных испытаний в его жизни. С самого утра в Небесном храме все ждали, когда император начнёт подъём. Многие из присутствующих никогда не видели вживую испытания, а только слышали о нём из рассказов старожилов. Настоятель лично вышел к монахам. Ему тоже было интересно, справится ли этот император или нет, тем более что он приступил к испытанию даже раньше, чем они думали. Кёша проснулся с рассветом, быстро позавтракал и, оставив рюкзак у подножия, приступил к подъёму. Благодаря тому, что он научился видеть энергию, Он видел следы на камнях, по которым, видимо, поднимались сами монахи. Скала была высотой около 200 м, и Киоши планировал справиться за несколько часов с перерывами. Но если бы он знал, насколько сильно ошибался. Когда огромный медный диск, который находился прямо в центре монастыря, низко завибрировал, настоятель понял, что император начал подъём. Монастырь хранил много секретов. Например, тут до сих пор изготавливали артефакты хотя он точно знал, что в империи это искусство утеряно. Именно благодаря таким артефактам, которыми буквально была утыкана вся скала, настоятель мог узнать очень многое. Вот и теперь, когда имперец схватился за первый камень в скале, который на самом деле был артефактом, он понял, что испытание началось. На самом деле, вся суть испытания в том, что по мере того, как человек поднимался наверх, его тело искусственно накачивали духовной энергией. Если у него не было к этому предрасположенности, то он просто на одном из этапов терял сознание и падал вниз. Конечно, помимо этого были и механические ловушки, и многое другое, но главным всё-таки была именно энергия. Что ж, настоятель надеялся, что этот имперец его не разочарует. Первые 10 м Киоши прошёл достаточно легко, но когда он потянулся к очередному камню, тот неожиданно исчез, оставив после себя абсолютно ровную поверхность скалы. Это чуть не привело к падению. Но парень вовремя смог зацепиться за другой выступ. А вот и начались первые проблемы, хотя парень надеялся, что они будут чуть позже. Что ж, значит, теперь стоит быть очень аккуратным. Прошёл уже час, и Киоши чувствовал, как силы потихоньку его покидают. К внезапно ещё завышам камням добавились падающие валуны и резкий порыв ветра, который брали с непонятно откуда. Нет, он не думал, что подъём будет лёгким. однако и не рассчитывал, что всё окажется настолько сложно. Ещё он начал чувствовать какой-то внутренний дискомфорт, но никак не мог понять, в чём же дело. Настоятель был приятно удивлён. Имперец преодолел уже половину маршрута, а это было лучше, чем у 80% кандидатов, которые пробовали пройти испытания. И самое интересное, что у парня явно есть талант к управлению духовной энергией. А вот это уже серьёзно. Среди имперцев таких людей были единицы, А многих уже давно убили недоброжелатели. Теперь он даже хотел, чтобы парень прошёл испытание, но это зависит исключительно от него и его силы воли. Каждый метр давался Кёше всё сложнее и сложнее. Давление становилось нестерпимым, и он продолжал карабкаться исключительно на внутреннем упрямстве. Парень понимал, что если сейчас остановится, то это будет конец, и поэтому он, прикусив до крови губы, тянулся к очередному камню в скале. Осталось всего лишь каких-то 20 метров, и он просто обязан их пройти. Настоятель уже вживую мог наблюдать за имперцем. Это оказался довольно молодой парень, но черты лица было не разглядеть, ведь всё его лицо было в крови. Единственное, что он мог ясно видеть, это были глаза, полные внутреннего огня. Нет, это точно доберётся, хотя бы из чистого упрямства. До конца остался буквально последний рывок. Ещё один камень, и он будет на вершине. Боль становилась нестерпимой, а сознание мутнело. И только чудом он успел закинуть руку на вершину. Он смог. Он добился этого. И перед тем, как потерять сознание, Киоши широко улыбнулся. Он всё-таки оказался достоин.